Студия сам издат, представляет. Андрей Яков. Кодекс Сталкера. «Следующий!» – зычно гаркнул охранник, пуская за ворота блокпоста очередного беженца. «Пожалевайся!» Каждый, желающий попасть на станцию, проходил строгий контроль. С недавних пор это стало обязательной процедурой. Радиационный и санитарный контроль – Дезинфекция, осмотр у врача, мутация – грязное слово, вызывающее у людей отвращение и панический страх. Еще лет десять назад это было чем-то далеким и остающимся снаружи, за гермоворотами станции. Теперь с участившимися случаями рождения дефектных детей о мутантах заговорили в полную силу, их стали бояться. Бояться и ненавидеть. «Ненавидеть за то, что они отличаются от всех, а также за их повышенную адаптацию к внешним условиям». «Шматьёк досмотру! Живо!» Путник, путаясь в балахоне, торопливо выкладывал на остом металлической бочке нехитрые пожитки. Охранник брезгливо окинул взглядом барахло беженца и, ткнув пальцем в направлении врача, рявкнул. «К медику! Следующий!» Настречу ему шагнул рослый незнакомец, в добротно подогнанном комбезе и кинул на бочку увесистый рюкзак. — Откуда будешь? — поинтересовался угрюмый охранник. — что в рюкзаке? — вольно я. Звать Андрей. Начальство ваше медикаменты заказывало. Андрей откинул капюшон комбеза, давая охраннику внимательно рассмотреть визитера. — А, да-да, Андрей, точно, — залебезил охранник, узнав сталкера. — Меня предупредили. В этот момент из-за перегородки раздался испуганный вопль. Тот час на свет выскочил медик с безумным взглядом и заверещал. — Мутант! Саня! У нас мутант! Охранник дернулся, судорожно срывая с плеча автомат, и кинулся к медблоку. — Стоять, сучья отродья! Руки за голову! Стоять, сказал! Автомат дико плясал в руках охранника, выцеливая голову бродягу, минуту назад вошедшего на блокпост. В неярком свете костра можно было разглядеть гипертрофированные мышцы ног и неестественную осанку сгорбившегося бедолаги. Затравленно озираясь, он медленно пятился к выходу с блокпоста, надеясь прошмыгнуть обратно в темноту тоннеля. — Стой, урод! Стреляю! Охранник скинул автомат к плечу, но в этот момент чья-то рука уверенно потянула ствол вниз. — Пусть идет, — обронил Андрей. Он никому ничего плохого не сделал. «Отвали!» — взъярился охранник. «Тоже пулю в лоб захотел! Сейчас я этого выродка!» Договорить он не успел, поскольку в мгновение ока оказался на полу, больно стукнувшись плечом о стену тоннеля. «Не дури!» — сталкер грозно смотрел на охранника, поигрывая отобранным автоматом. «Тебе не для того оружие выдали, чтобы по людям палить. Тем временем странный посетитель...» Кинув на сталкера благодарный взгляд, низко присел и, оттолкнувшись мощными ногами, в длинном стремительном прыжке взвился в воздух. Перелетев в заграждение блокпоста, мутант исчез в темноте туннеля. «Ушел, гад! Из-за тебя ушел, паскуда!» Охранник морща поднялся Пронзительно завизжала сирена. На крики с блокпоста уже подтянулось подкрепление. «Вяжи его, братцы! Он падла с мутантами заодно!» Охранник трясся от бешенства, тыча корявым пальцем в Андрея. Сталкера быстро взяли в кольцо, отобрали оружие и под конвоем повели вглубь станции. Начальник станции, Ковригин Федор Карпович, открыл потертый портсигар, достал сигарету, словно очнувшись, протянул портсигар Андрею. «Ах да, ты же не куришь!» Убрав сигареты, Федор Карпович щелкнул зажигалкой, с блаженным видом затянулся и тяжело посмотрел на сталкера. «Зря ты так, Андрей. Парни по две смены дежурят, с ног валятся. От испорога до да по морде. Нехорошо». Андрей молча сверлил взглядом потрескавшийся ветхий стол. Наручники больно врезались в запястья, разбитая губа кровоточила. День начался с неприятных сюрпризов. «Вот ты мутантов защищаешь!» ковригин бросил недокуренную сигарету в пепельницу. «А много ли ты о них знаешь?» Пока мы тут по углам ютимся, они уже давно по поверхности шарятся. Освоились, мать их!» Ковригин вскочил, нервно смерил шагами помещение, снова плюхнулся на стул. «Нет, ты скажи мне, чем же они тебе так приглянулись? Кто тебе, безродному, кровь да пищу дает? Они, что ли?» Ковригин разошелся не на шутку. «Ты понимаешь, что люди на пределе...» — Позавчера одного выродка вообще у прилавка поймали. Внутри станции. Какую-то гадость с поверхности пытался продать. А ты это зверье защищаешь. — Лесень. — Что? Ковригин склонился над сталкером. — Что ты там лопочешь? — Лесень. Антисептик. Отличная штука при ранениях. Андрей поднял голову, достойно встретив тяжелый взгляд Федора Карповича. — А кто тут зверье? Я бы еще поспорил. Пунцовый Федор Карпович несколько секунд гневно разглядывал сталкера. Грохнул ладонью по столешнице, он подошел ко входу, распахивая дверь. «Охрана! Снимите с него наручники! Отдайте цацки и вышвырните со станции!» Начальник станции напоследок глянул на сталкера. «За медикаменты спасибо, конечно! Но чтобы больше здесь не показывался! А то я за моих людей не ручаюсь!» Громыхая сапогами, Федор Карпович вышел за дверь. Игнатьич аккуратно вызволил ствол из тисков и любовно пройдясь старческими пальцами по отполированной поверхности придирчиво осмотрел свое новое детище снайперская дальнобойная винтовка разборная с мощнейшей оптикой старик неопределенно хмыкнул вспоминая сколько времени ушло на шлифовку и подгонку системы линз пожалуй с этим заказом Он провозился дольше всего, но оно того стоило. Для Андрея старик готов был сделать что угодно. Именно этому сталкеру Михаил Игнатьевич был обязан спасением своей семьи. Несколько лет назад Андрей провел их всех по разрушенному городу в полис, после того, как их собственная станция была разорена хищными ползунами. С того момента прошло уже много времени, но перед глазами старика все еще отчетливо стояла картина, открывающиеся двери тамбура, когда на станцию вошел пошатывающийся от накатившей усталости сталкер, вошел, крепко прижимая к груди ревущего во всю глотку пацаненка, внука Михаила Игнатьевича, Колю. Как Ирина, дочь Михаила Игнатьевича и ее муж Виталий, кинулись через всю станцию к вновь прибывшим, как Коленька вцепился в сталкера и, рыдая безапелляционно, отказался слезать с его надежных рук. С тех пор много воды утекло. Но Андрей всегда оставался для них самым желанным гостем. Михаилу Игнатьевичу очень пригодилось его прежнее увлечение оружием и инженерный опыт. Стараясь внести посильную лепту в дело сталкеров, старик поначалу помогал с починкой оружия, а потом с головой ушел в разработку новых образцов. Со временем его коморка обросла необходимым оборудованием и станками. А в команде появилось несколько подмастерьев. сталкеры исправно таскали с поверхности необходимые материалы, а начальник станции оказывал всяческую поддержку Игнатичу, организуя затем торговлю оружием с другими станциями. Когда открылся целый цех по производству боеприпасов и под началом Игнатича работало уже порядка 20 ремесленников, старик передал свои функции Виталию, а сам с головой ушел в разработку разовых уникальных образцов оружия и снаряжения. Благо на продукцию Игнатича у сталкеров был бешеный. «Здорово, Игнатич!» «Андрюша!» — заулыбался старик, посеменив ко входу. «Вернулся уже! Вовремя! Я-то поди уже закончил с твоей игрушкой! ва посмотри, какая красавица!» Сталкер обменялся со стариком крепким рукопожатием. и проследовал за ним к верстаку, где на промасленной тряпице были бережно уложены доведенные до совершенства детали. «Все, как ты просил», — чистил Игнатич. «Приклад, оптика, вот даже чемоданчик специальный смастерил, чтобы удобнее таскать. Только тяжеловато, зараза, получилось. Но тебе-то, Андрюш, посильно будет». Сталкер защелкал фиксаторами. Сноровисто состыковывая отлично подогнанные части винтовки, Припал к прикладу, с мрачным удовольствием ощутив мощь страшного оружия, и с благодарностью посмотрел на старика. «Спасибо тебе, Игнатич, уважил!» Сталкер аккуратно положил винтовку на верстак и расплылся в улыбке. «Да я что? Эш так, ерунда!» Обрадовался старик, с украткой смахнув выступившую слезу. «Патроны вот, погляди, как заказывал!» Андрей взял с верстака увесистый длиной в ладонь патрон с интересом разглядывая наконечник. — А с этим пришлось повозиться, — посетовал Игнатич. — Небольшой сюрприз, так сказать. Бронебойные, разрывные, с проникающим эффектом и задержкой срабатывания. Глядишь, пригодятся. — Ну, отец, ну угодил. Андрей принялся складывать патроны в рюкзак. — Теперь повоюем. Игнатич, закурив самокрутку, отошел в сторонку, то дело поглядывая на массивную спину сталкера. В его водянистых глазах явно читалась тревога за близкого человека. Провожая сталкера у порога, не удержался. — Ты, Андрюша, рассказал, что ли, старику, что задумал? Неспокойно у меня на душе. — Ничего, Игнатич, не впервой. Вернусь через неделю, посидим, брашку твою опробуем. Ну все, отец, бывай. Дверь за сталкером закрылась. Старик немощно привалился к стене, всем сердцем ощущая надвигающуюся беду. ковригин выкатился на станцию, на ходу натягивая видавшие виды пиджак. Он был раздосадован тем, что его выдернули с важного совещания и уже собрался задать взбучку охране западного блокпоста, но остановился на полуслове, заметив у тамбура несколько нелепых фигур, мутантов, робко сгрудившихся в углу. а рядом с ними — трупы, лучшая группа сталкеров, которой Ковригин так гордился. Теперь их искалеченные окровавленные тела рядком лежали на плитах станции, и вместе с их жизнями, медленно и неотвратимо, утекали надежды всей станции на дальнейшее безбедное существование. «Как это произошло?» — хрипло бросил Ковригин. Растерянность медленно перерастала в неконтролируемую ярость, «Почему мутанты на станции?» Из-за спин патрульных вышел прихрамывая сталкер Ким. «Не горячись, Карпыч. Они меня у косматых отбили. Думал, все. Сожрут, они подавятся. А тут они. Кто с арматурой, кто с обрезом. В общем, ушли мы. Митяй вот по дороге приставился, не дотянул. А Шуру с Ферезем эти ребята от самой бензоколонки на своих горбах перли». Ковригин с сомнением посмотрел на покрытых, отталкивающего вида наростами людей в грязном тряпье. При других обстоятельствах он, не сомневаясь, отдал бы приказ открыть огонь на поражение, но время вносит свои коррективы. — Ладно, — Ковригин помялся. — Дайте им с собой еды, какой патронов, и проводите до заставы. Ким облегченно вздохнул. Впервые за несколько лет наметился какой-то сдвиг в отношениях с мутантами из депо. Жаль только, что цена таких изменений оказалась непосильно высокой. Троих сталкеров уже не вернешь. — Ты главный! — скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес один из мутантов, указывая корявым пальцем на Ковригина. Грубый голос мутанта непривычно резанул по ушам. — Я главный! — подтвердил Ковригин, переборов отвращение. — А у тебя есть что сказать? — Сталкеры говорят. Завтра опасно будет. — Все прятаться будут, — начал мутант, с трудом подбирая слова. — Нам наверху не выжить, переждать надо. Сюда надо ненадолго. — Что? — Ковригин аж поперхнулся. — Ты со своим табором на станцию собрался? Немного ли о себе возомнил? За ребят наших спасибо, конечно, но сброд свой лучше держи подальше отсюда. Мутант не сводил с начальника станции внимательного взгляда. Ковригин зябко поежился. «Я приказы повторять по два раза не привык», — обратился он к патрульным. «Проводите гостей со станции». БТР медленно пер по разрушенному проспекту, объезжая завалы и глыбы бетона. За БТРом по земле волочился внушительных размеров лист металла, вооруженный коробами боеприпасов и различным снаряжением. Желестый птеродонт, внезапно опустившись на корпус машины, Клюнул пару раз бронированный скат бронетранспортера и, разочаровавшись, тяжело перепорхнул на прицеп. Брезент затрещал под натиском мощного клюва мутанта, но, увлекшись, Птеродонт не обратил внимания на звук развернувшейся турели. Коротко рявкнул пулемет, и нашпигованная свинцом птичка тропичным кульком скатилась на мостовую. БТР не спеша подкатил к высотному зданию, уныло взирающую с высоты на разбитый город пустыми глазницами окон. Из машины выскочил сталкер и, взобравшись на крышу БТРа, переник к прикладу автомата, настороженно оглядывая окрестности. Открылись задние створки и изнутра бронетранспортера полезли неуклюженные, закованные в массивную броню фигуры. Братство стали. Боевая элита сталкеров. Никто не знал, почему именно братство. Говорили, что как-то один очкастый технар из Полиса, впервые увидев отряд, собранный Андреем, Хитро так улыбнулся и безапелляционно заявил. И название прижилось. Молва о братстве Стали разлетелась по метро со скоростью локомотива. Многие загорелись желанием примкнуть к отряду, но в команде угрюмого сталкера не было места дилетантам. Спаянный за долгие годы вылазок, отряд из раза в раз выходил на самые опасные маршруты и задания. Со временем команда обросла первоклассным снаряжением, а при поддержке изобретательного Игнатича превратилась в крайне опасный, смертельный для фауны города организм. Деловито пристегнув к правому боку бронекостюма турельный пулемет, Жора подал на ротор электричество и с удовольствием ощутив вибрацию раскручивающейся шестерки дул орудия, занял позицию напротив входа. Так и не найдя общего языка с руководством Боровицкой, Жора пустился в свободное плавание по метро, пока не осел в команде старого друга. С другой стороны бтр встал в охранение огромный, ростом под 2,5 метра, мутант Геннадий. Станковый пулемет и огнемет, которыми он небрежно поигрывал, казались игрушками в его толстых, мускулистых лопищах. В отличие от полностью закрытого броней Жоры, Геннадий в силу своей природной стойкости к окружающей среде всегда игнорировал шлем. К тому же мутан совершенно не представлял свое существование без сигар, которые он самолично крутил из заботливо взращенного табака. Курение в шлеме показалось ему занятием проблематичным, а посему дым, так его нарекли в команде, ограничился наушником радиосвязи. Эти двое в полном боевом облачении одним своим видом отпугивали непрошенных гостей. А особенно непонятных при первой же возможности щедро одаривали добрые порции свинца крот запал пошли андрей кивнул в сторону здания вскинул дробовик и двинулся к провалу входа два бойца в легкой броне ловко прыгнули в окно вестибюля по сторонам от главного входа лучи лазероуказатели прошили сумрак холла в обоих направлениях кроме груды щебня под ногами осколка в облицовке и поломанная мебели в вестибюле офисного здания ничего не оказалось, никакого движения. Сталкеры бесшумно прочесали первый этаж и заняли позиции у входа на лестницу. Тем временем в проеме входа показался главный технарь команды и водитель по совместительству сталкер Жвачка. Чертыхаясь и пыхтя от натуги, он медленно волок за собой первый короб с оружием. За ним в холл здания ввалился третий тяжело бронированный сталкер — кок Без видимых усилий здоровенный сталкер пер в каждой руке по коробу с крупнокалиберными патронами, не считая турельного пулемета, сиротливо болтающегося на бедре бронекостюма. «Дым, как слышишь?» Андрей поправил подбородком микрофон. «Иди, помогай с разгрузкой». «Да, босс». Мутант выпустил облако сизого дыма и закинул стволы на плечо, двинулся к прицепу. «Крот, запал, наверх. И без самоуправства». Бойцы призрачными тенями рванули вверх по ступенькам, слаженно прикрывая друг друга на опасных участках. Крот-сталкер со стажем особо ценился в отряде за свою уникальную способность найти выход в самых непроходимых участках московских подземелий. За долгие годы он изучил не одну сотню километров многочисленных путепроводов метро, а также прилегающие территории, тайные подземные ходы купеческой Москвы, русла подземных рек, коллекторной системы. О его везучести ходили легенды, а инстинкт охотника не раз спасал жизнь не только ему, но и многим клиентам, нанимавшим крота в качестве проводника. Запал снисходительно относился к талантам напарника, предпочитая острому чутью и умению укрываться, безотказный ствол и старую добрую лобовую атаку. Собственно, и прозвище свое он заработал из-за того, что никогда не отказывался от хорошей драки наверху. А в многочисленных потасовках в барах полиса практически всегда выступал инициатором несмотря на взрывной характер этот сталкер как и любой другой член братства стали умел держать свой темперамент на привязи и в купе с остальными бойцами подразделения представлял собой очень грозную управляемую силу «Босс, на двенадцатом движении похоже улей принял уже идем ждите андрей передернул затвор дробовика «Жвачка, ставьте огневые точки. Кок, дым, за мной!» Сталкеры загромыхали по разбитым ступенькам лестницы. Так называемый улей представлял собой свору одичавших, сильно мутировавших собак. В состоянии спячки они сбивались в единый клубок смердящей щетинистой плоти. Однако стоило потревожить одну псину, как улей мгновенно распадался на отдельные элементы и слаженно атаковал жертву. Среди сталкеров ходились слухи, что у таких стай коллективный разум, из-за чего они представлялись довольно опасными представителями московской фауны. Довольно часто улей формировался прямо вокруг особо крупной жертвы и долгое время оставался на месте, пока не кончался запас пищи. Бойцы заняли позиции напротив входа в просторную комнату. Из-за двери доносились еле слышные шорохи и поскуливания. Зловонный воздух явно выдавал присутствие улья. По команде запал пнул дверь ногой, а крот кинул в проем гранату. Краем глаза, пока дверь не захлопнулась, Андрей заметил метнувшуюся из угла псину. Клыки клацнули по гранате, и хитрое бестие прыгнуло в окно. Взрыв прогремел уже двумя-тремя этажами ниже, разнося на ошметки тело твари. Никто из сталкеров и предположить не мог, что собаки научились выставлять дозорных, И уж тем более, что стая имела представление о разрушительной силе гранат. В следующее мгновение начался хаос. Ули распался. Дверь сорвалась с петель под напором визжающей массы серых тел. Псы ринулись в атаку. Слаженно рявкнули автоматические винтовки запала и крота. Застучал станковый пулемет дыма, перемалывая псов десятками. Редких везунчиков, подобравшихся ближе, хладнокровно уничтожал Андрей меткими выстрелами из дробовика – Отряд работал. Кок, повертевшись и не найдя рядом с напарниками достаточного места для стрельбы, перебрался в параллельный коридор и, вдавив гашетку, направил турельный пулемет на стену комнаты. Завизжал, раскручиваясь барабан со стволами. Тонкая стена мгновенно превратилась в решето. Пронзительный скулеж заполнил весь этаж. Улей умирал. Остатки тварей в безысходной попытке спасти кинулись в проем прямо на кинжальный огонь сталкеров. Дым, поразмыслив, присовокупил струю из огнемета. Обожженные тушки посыпались на пол. «Дым, приберись тут!» Андрей перезарядил дробовик. «Кот запал. Наверх. Жвачка, как дела?» «Нормально, босс. Огневые точки готовы. БТР загнал весь Сибюль. Пришли подмогу, а то мы жора весь этот скарб наверх не допрем». «Добро. Заканчивайте там. Вторую линию обороны на пятом этаже устроим». Сталкеры, получив приказы, рассыпались по зданию. Мутант Геннадий задумчиво прикурил новую сигару от раскалившегося раструба огнемета и, словно косарь на жатве, принялся широким веером выжигать останки улья.